«Пригласите тренинг экспертов», — сказал старший экзаменатор. Я мысленно назвал его старшим, судя по занимаемому им центральному месту. Конвоир исчез и впустил троих парней, голых по пояс, в серых тренировочных брюках. В наиболее крупном и мускулистом я узнал Шнеля. Он тоже меня узнал, но... Только глаза его усмехнулись. Лицо осталось каменным. «Вы занимались гимнастикой?» Спросил меня старший экзаменатор. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Попробуйте турник и коня». Я несколько раз подтянулся на турнике и сделал пять-шесть махов на коне. Махи получились менее неуклюжими, чем эксперимент на перекладине. «Три!» — сказал Шнель. «Четыре!» — в один голос откликнулись его спутники. Судьи пошептались и что-то занесли в свои рапортички. «Наденьте ему перчатки, Оливье!» — сказал экзаменатор слева. «Разрешите мне!» — шагнул вперед Шнель. «Вы тяжелее его, Шнель», — возразил экзаменатор. «Оливье подойдет лучше». «Оливье, голубоглазый блондин моих лет, ловко надел мне боксерские перчатки». «Интересно, облакали их смоделировали или проявил самодеятельность какой-нибудь легковес или тяжеловес с незаблокированной профессиональной памятью?» И подлез под канат. Ринг был рядом, с тремя туго натянутыми канатами на белых столбах. «Боксировали когда-нибудь?» — спросил Оливье. Я отрицательно покачал головой. «Что-нибудь знаешь? Удар, стойку?» «Ничего». «Он никогда не боксировал, капитан», — неуверенно проговорил Оливье, обращаясь к экзаменатору слева. «Проверим его реакцию», — сказал тот. Оливье отступил на шаг и шепнул мне. «Нападай». Вместо нападения я симпровизировал что-то вроде боксерской стойки. Оливье легонько шлепнул меня в грудь. Я отшатнулся и, как мне показалось, ударил его в лицо. Но это только мне показалось. Правая моя рука встретила воздух, а кулак противника — В черной тугой перчатке сбил меня с ног. «Один, два, три!» По привычке начал Оливье, но я тут же вскочил. И снова упал, сбитый таким же точным и сильным ударом. На этот раз я решил не вставать. Ну их к черту! Но считать никто не стал. «Снимите с него перчатки, Оливье! Одно очко!» Не больше, капитан. Попробуем просто файт, сказал левый экзаменатор. От Отспортинг файт, объяснил он мне, это отличается тем, что в бою нет никаких правил. Защищайтесь и нападайте, как вам будет угодно. Ногами, руками, подножкой, головой. Я внутренне усмехнулся. Боксировать я не умел, но знал самбо, рискнул. Оглядев моих тренинг-экспертов, я прочел злорадное торжество в глазах Шнеля. Он все еще не простил мне поражение на скачках. «Если пробовать так с сильнейшим», — сказал я экзаменаторам, «как противник патрульный Шнель меня вполне устраивает». «Ваше право», — согласился экзаменатор. Шнель уже с нескрываемым злорадством, он даже торжествующий улыбки не спрятал, вышел не на ринг, а на большой квадратный мат рядом и стал в позе партерного акробата, приготовившегося к прыжку партнера. «Не подходи к нему слишком близко», — шепнул мне Оливье. Он ударит ногою в пах. Я знал эти штучки. Шаг, еще шаг, еще. Шнель напоминал сжатую стальную пружину. Еще шаг и ударит. Но я не шагнул, а прыгнул. Вверх и чуть вправо. Так что взлетевшая правая нога Шнеля ударила, как и моя рука в схватке с Оливье, только... Воздух. В ту же секунду я перебросил Шнелли через голову. Он грузно грохнулся на пол, так грузно, что даже толщина мата не смягчила удара. «Браво!» — крикнул Оливье. «Шесть!» «Пять!» — поправил его сосед, до сих пор не принимавший участия в упражнениях. «Пять?» переспросил, поднимая шнель. «А хотите нуль?» Он все еще не понимая, считая свою неудачу случайностью, попробовал сбить меня под ножкой. Я ушел. Он повторил прием, открыв руку. Я, ухватив ее, снова перекинул его через голову. «Зрительно!» Это король прием. Эффектнейший из эффектных. Хруст едва... Несломанные руки, отчаянный крик боли и грузный шлепок. Несобранного тела амат слились в один звук. «Колокол моей победы!» «Шесть!» — повторил Оливье. Экзаменаторы, не возражая, чиркнули что-то в своих рапортичках. «Стрелять умеешь?» — спросил старший. Из лука. Из автомата не пробовал? Нет, конечно. Ведь даже в тирах только луки и стрелы. Дайте ему оружие, Рой, и покажите, как надо работать. Третий из тренинг-экспертов, оценивший мою схватку с шнелем пятеркой, взял автомат и повел меня к стойке тира. В двадцати шагах На длинной-предлинной скамье стоял ряд пустых винных бутылок. Чуть дальше такой же ряд жестяных консервных банок. А о шагах в 50 снова бутылки только реже и выше. На стене над ними ленточкой, чьи-то портреты чуть крупнее газетных. Рой, не торопясь, объяснил мне устройство автомата, Как целиться, спускать предохранитель и нажимать на спусковой крючок. Попробуй первый ряд. Я снес его одной очередью. Рой внимательно посмотрел, как я держу автомат, заглянул мне в глаза и молча кивнул на консервные банки. Я снес и их. Вы солгали, Ано. — проговорил старший экзаменатор. — Так стрелять может только знакомый с огнестрельным оружием. — А я и знаком. Но вы спрашивали меня об автомате, а я стрелял из охотничьего ружья. — Когда? — Когда был диким. Ни малейшего удивления не отразилось на лицах моих судей. «Знают», — подумал я. «Значит, и это прошло без промаха». «А вам известно, что вы признаетесь в государственном преступлении?» «Какое же это преступление, если утро после начала застало меня в лесу с охотничьей двустволкой в руках?» «Где же она?» Я потерял ее на переправе.